Номер 85. Байка. Это нормально для ребенка. Женщина у психиатра. Доктор, меня беспокоит мой сын. Он целыми днями лепит куличи из песка и делает вид, что ест их. Ничего страшного. Это вполне нормальное поведение ребенка. Да, но оно не нравится ни мне, ни его жене. Мораль. Взросление – процесс не только биологический, сколько психологический. Комментарий. Желающего идти судьба ведет, нежелающего тащит. Клианф. У сильных властных матерей дети часто становятся несамостоятельными или даже инфантильными. Воспитание по английскому принципу «детей должно быть видно, но не слышно» приводит к временному комфорту родителей, когда их отпрыски малы, и к большому дискомфорту в последующие периоды в связи с ростом проблем с этими самыми детьми. Ограждая ребенка от обычной жизненной нагрузки, взрослые оказывают ему медвежью услугу, поскольку не дают сформировать необходимые для самостоятельной жизни навыки. Благими намерениями, как известно, дорога в ад вымощена. Данная тема не исключение, а скорее наглядное подтверждение правила, только растянутое на годы и десятилетия. Диапазон применения байки. Семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, инфантильность.